Глава 26. Обалдеть. Всплеснула руками Лиза. На всю голову больная. Он же алкоголик. Ну ты и дура. Накинулся на Макду Кирюшка. Вообще без всякого понятия. Нашла кого жалеть? Сама говорила, что он тебя лупит пьяный. Мне его не жаль, залилась в плаче Макда. И за вас старалась, хотела угодить. Ну-ка, вытри лицо, выпей воды. И постарайся объяснить нам, зачем спаиваешь отца, сурово велела я. Магдалена покорно выполнила приказ и зашептала: "Помните, тут ваша соседка Нина Ивановна рассказывала про колдуню из Внуково". Я кивнула. "Было дело. Я сбегала к ней. Магда прижала к груди острые кулачки. Купила травки сушёные. Бабушка это сказала: "Посыпай папе каждый день в водку, давай регулярно. Скоро бросит пить". Вот я и стараюсь. Купила гжелку, в сарае спрятала. А как все заснут, делаю лекарство и возле его кровати ставлю. Только всё никак не берёт его. Сегодня последний пакетик использовала. Больше нет. И деньги кончились. Хотела, чтобы вы нормально лето провели, а не с моим папой мучились. Вымолвив последнюю фразу, она зашлась в плаче. Я подскочила к Магде и обняла её. Не плачь, милая. Колдунов не существует, безопелляционно заявил Кирюшка. Обман сплошной. Сколько она с тебя взяла? 3000, утирая слёзы, сказала Магда. Просила 100 долларов, но потом согласилась на меньшую сумму. Какие деньги ещё? ужаснулась Елизавета. Где же ты их взяла? Из коробки вытащила, прошептала Магда. На ролики собирала. у всех есть, а мне не покупают. Мама с папой не любят зря тратиться. Второй год коплю. Елизавета с Кирюшкой переглянулись. У меня перехватило горло. А вотку каждый день покупать, значит, не зря тратиться? Обозлился Кирюшка. Гады твои родители. Кирилл, воскликнула я. Совершенно правильно, ринулась в бой Елизавета. Сволочные гадюки. На ролики денег пожалели. Отнюдь не всем покупают ненужные вещи. Я попыталась непонятно зачем выгородить клаву с Юрием. Ролики просто необходимая штука. Топнул Кирюша. Вот без к желки, вполне обойтись можно. Вот что, Магда, бери мои и пошли к магазину. Там площадка засыпленная. Мы тебя кататься научим. Лиза повертела указательным пальцем увеска. Ты, Кирюха, совсем того. Какой у тебя размер? Сорок второй уже. Гордо ответил мальчик. Самый большой в классе. Даже у Петьки меньше. То-то и оно, продолжала Лиза. А у тебя, Магда? 35. -й. Вот видишь, сказала Елизавета. Ей даже мои безнадёжно велики будут. Внезапно Магда бухнулась на колени перед Мопсихой и, обняв ту, запричитала: Аденька, прости, никогда больше, ну извини, я дрянь. Что случилось? Окончательно растерялась Лиза. Вчера ночью рыдала Магда. Я пошла в сарай за бутылкой, а Дюша за мной следом выскочила и давай лаять. Я испугалась, что кто-нибудь проснётся, увидит меня с водкой. И сначала наорала на неё, а потом камнем в неё швырнула. "А, Дюшечка, умоляю, прости. Прости, прости!" Забывшая обиду Ада стала лезать в Магде щёки. "Прости, прости!" Я попыталась поднять девочку. Вставай, ерунда. Ну подумаешь заорала. Вон Кирюша весь день вопит, и ничего. Честно говоря, чтобы успокоить Магду, я сильно покривила душой. Кирюшка кричит от темперамента. В его воплях нет злобы, а в голосе Магды ночью звучала откровенная ненависть. Прости, прости. Магда принялась внезапно бить албом о пол. Лизавета бросилась к девочке. Успокойся, а да и думать забыла обо всем. А она вообще решила, что ты с ней играешь. Внезапно Магда села и захохотала. По её лицу потоком потекли слёзы. Чего смешно-то? отарапел Кирюшка, растерянно глядя на меня. Что её развеселило, а? Елизавета топталась около Магда, приговаривая. Ну, ну, ну. После каждого её восклицания из груди Магдалены вырывался то ли всхлип, то ли вскрик. Я схватила кастрюльку Налила в неё холодной воды и опрокинула на девочку. Магда захлебнулась и захлопнула рот. Ты что, лампа? взвыл Кирюша. Ну и денёк. Все кругом офигели. У неё истерический припадок, пояснила я, помогая Магдалене перебраться с пола на стул. Если не остановить, может в обморок упасть. Лиза, сделай ей горячий и сладкий чай. В жару, фыркнул Кирюша. Видишь, её трясёт. Елизавета ринулась к чайнику. Примерно через час всё устаканилось. Усталая и заплаканная Магда мирно спала в постели. Юрий, Поаров и Побуянев тоже утих. Собаки устроились на диване. Елизавета и Кирюшка пошли к сараю за велосипедами. Я наконец-то села выпить кофе. Из раскрытого окна донёсся звонкий голос Кирюши: "Лейска, как ты думаешь, почему она отцу водку тайком ставила?" Стеснялась, ответила девочка. Чего? Ведь вылечить хотела. Ну, протянула Елизавета. Странная она такая. Всё молчком, букой одним словом. А может, думала мы смеяться станем? Прикинь, какие сволочи. Они ей ролики не купили. 2 года копить. Ужаснулся Кирюшка. Я бы умер. Кофе показался мне горьким, и я бросила в кружку ещё один кусочек сахара.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 Мама панически боялась, что круглый прыгающий предмет ударит дочурку по голове и вызовет рак мозга, а резиновые веревки с ручками запросто могут удушить неловкое дитятко. Почему астроки зму были подвергнуты велосипед и самокат, думаю, даже объяснять не стоит. Но зато у меня шкафы ломились от коробок с мозаиками. Пупсы сидели на полках в четыре ряда. В углу выселся кукольный дом, двухэтажный, с мебелью и посудой. А про армию плюшевых игрушек я и не говорю. отказывая мне в чём-нибудь, мама всегда объясняла свою позицию. Понимаешь, Фросенька? Настоящее имя лампы Фрося. Смотрите, маникюр для покойника, говорила она. Очень неразумно пользоваться санками. Они не имеют руля. Ты не сумеешь ими управлять, повернуть, если увидишь препятствие, или затормозить. И что? Понесёшься с горки, врежешься в камень, упадёшь, сломаешь шею. Я умру тут же. Естественно, я злилась, но ощущение, что мама меня не любит, в моей душе не было никогда. Став чуть старше, я поняла, что ребёнок, родившийся у пожилых родителей, обречён на сложное детство, в котором нет места подвижным играм и прочим шалостям. Но никогда ни разу я не слышала от мамы фразу: "Не куплю и точка. Отвежи спинагрызка". Странное дело. Существуя в системе жёстких ограничений и завышенных требований, не имея подруг, И до двадцати лет, везде ходившая только с мамой за руку, я была абсолютно счастлива. Наверное, потому что знала, меня очень любят родители, и чтобы со мной потом не ни случилось, никогда я не пожалуюсь на отсутствие любви, потому что она в моей жизни уже была. А вот у Магды этого ощущения нет. Мне стало до слёз жаль девочку. Отодвину в чашку. Я пошла в спальню, достала коробочку из под печенья, где хранится касса, пересчитала деньги. Вообще говоря, в плане покупок на первом месте стояла дублёнка для меня. Зимнее пальто окончательно потеряло товарный вид. И Катюша велела: "Немедленно иди за шубой. Летом цены на мех, овчину и кожу падают". Ладно, значит, приобрету необходимое позже. А сейчас надо срочно купить магдиролики. На дорогах города движение сегодня полностью парализовано. Было непонятно, откуда на улицах появилось такое количество машин. Пробка начиналась уже на Минском шоссе, в том месте, где можно съехать на МКАД, и кончалась почти на Кутузовском проспекте. И я двигалась в потоке черепашьим шагом, раздумывая, как лучше поступить. Значит, Родион знаком с Русланом. Более того, похоже, что они вместе проворачивают тёмные делишки. Зачем? По какой причине были убиты Нестерянка, Потапов и Казанина? Надо каким-то образом разговорить Родиона. Авось выболтает нужную мне информацию. Какой отношение к делу имеет Волга, зарегистрированная на имя Карповой Елены Тимофеевны? Причём тут эта женщина? Значит, она соврала, когда сообщила в милицию, что машина угнана? Или правда считала её украденной? Что же у меня получается? Первая жена Валерия Грачёва погибает в результате дорожно-транспортного происшествия. Волга скрывается, потом выясняется, что она украдена. Дело закрывают. Типичный висяк, как обычно выражается Володя Костин. В милиции страшно не любят дела об угнанных машинах. Год тому назад я отправилась на рынок за картошкой. Когда притащила на автостоянку туго набитые сумки, выяснилось, что какой-то подлец снял с моей шестерки номера, причем с переди и сзади вместе с пластмассовыми держателями. Чертыхаясь сквозь зубы, я отправилась в милицию, попала в кабинет к следователю, который мигом объяснил мне всю сложность положения.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 Нет уж. Открывайте дело. Милиционер запричитал. Вкратце его речь выглядела так: "Бедный он несчастный, на хрена ему всё это надо? Теперь придётся начинать осмотры да осмотры, сидеть в засаде, а главное писать кипы бумажек о проведённых мероприятиях". А на нём бедняги висит целая куча дел, не продохнуть. Жена не видит мужа, дети отца, мать сына. Периодически он останавливался и смотрел на меня. Но я не дрогнула.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 Пиши. В пятницу такого-то числа я, подойдя к автомобилю марки ВАЗ, обнаружила отсутствие номерного знака. Очевидно, его снесло сильным порывом ветра в результате урагана. Ещё дождь лил, услужливо подсказала я. Хорошо, кивнуло надбрито, глядя на меня. Тогда так. Сильным порывом ветра или смыло потоком воды. Расстались мы весьма довольные друг другом. Я получила вожделенную справку, а менд дела Открытая и закрытая одним числом. Думается, таких сотрудников в органах МВД не мало. Вот и не стали слишком копаться в банальном наезде. Но у меня интуиция сейчас подсказывает, ситуация совсем не так проста. Не Стеренка, Потапов и Казанина. Эти люди каким-то образом связаны с наездом. Но как? Я притормозила возле магазина Мир Спорта, поднялась на этаж, где торговали роликами, и присвистнула. Сумасой тянули цены. Семь тысяч, десять, двенадцать. Но тут подскочил продавец, вертлявый парнишка по виду чуть старше Кирюшки, и мигом вытащил коробку. Эти берите, сто баксов уложитесь, как раз для начинающих. Если кататься не умеет, зачем есть наморотами? И цвет хороший, розовый, девчачий. Хорошо идут. Сегодня уже две пары продал. Вы третья берете. Пока он болтал безумолку, проверял ролики и выписывал чек, я походила по залу, разглядывая спортивную амуницию. Одно оказание теофитнесом обременительное для кармана дело. Большинство посетителей страны здоровья щеголяло в специальных перчатках, и только сейчас я узнала, что одна пара тянет на две тысячи рублей. Правда, можно было приобрести другие, не тяжные с резиновыми пупырышками, за триста цылковых. Но клиенты спортклуба все как один носили замшевые. Кроссовки тоже оказались отвратительно дорогими. Я притормозила у стенда. Вот такие серебристого цвета с синими шнурками. Были на ногах у Олеси Рымберь, упавшей со шведской лестницы. Она, наверное, хорошо зарабатывала, раз позволила себе обувь за 200 долларов. Внезапно по моей спине пополз липкий холод. Минуточку. Так ли случайна её смерть? Машинально я взяла довольно большую коробку, бросила её в багажник и села за руль. Спокойно, лампа, не нервничай. Рассуждай не торопясь. Значит так, Я попросила Олесю узнать, у кого занимаются Нестеренко, Потапов и Казанина. Девушка согласилась и погибла. Первый раз в жизни я пожалела, что не курю. Говорят, это успокаивает. Наверное, Олеся узнала что-то нехорошее, подошла к Радиону, а тот убил тренершу, представив дело как несчастный случай. И что мне теперь делать? Ясно одно. К Радиону нельзя даже приближаться. Информацию нужно собирать крайне осторожно. Может, попытаться зайти со стороны Руслана? Выяснить, кто он такой, чем занимается? Во дворе дома Руслана с гиканием носились мальчишки лет 10. Взрослых не было. Я села на скамеечку и опять пожалела, что не имею привычки курить. Женщина с сигаретой на лавочке не вызовет никаких подозрений. А вот сидящая просто так без собачки или ребёнка может возбудить ненужный мне интерес. Недалеко от меня шваркала метёлкой по асфальту дворничиха, довольно полная баба лет 50, с простоватым круглым лицом. Она без конца поглядывала в мою сторону, потом заявила: "Не смей тут окурки разшвыривать. Я только подмела. Я не курю". "Ага, все так говорят", забрёждала тётка. "А чуть отвернёшься, весь двор в бычках". "Я совсем не курю. Даже сигарет с собой нет". Только не вздумай бутылки от пива бросать, обозлилась дворничиха. Вообще народ а попел. Утром выйдешь, банки повсюду стекляшки бумаги. Ну не хотят жить красиво. Травку посеяли, лавочки поставили. Гуляй радуйся. Нет, надо все кругом изгадить, грязи нашвирять, бутылок. Я не пью, даже пива. Дворничиха села рядом со мной и совсем другим тоном поинтересовалась. Чего сидишь-то? Спина заболела, соврала я. Прямо скрутило. Вот я и пристроилась в вашем дворике. Да уж, вздохнула тётка. Это я понимаю. Саму иногда так сворачивало, хоть волком вой. Спасибо, Елена Тимофеевна помогла. Земля и пухом. Хорошая женщина была. Кто? Я мигом среагировала на знакомое имя. А, Карпова. Жиличка наша. Пояснила дворничиха. Шла один раз по двору, увидела, что я на метле вишу, и спрашивает: "Что случилось, Таня?" И я пожаловалась на спину. "Елена Тимофеевна, и предложи: "Сходи к Русику. Он хоть и без диплома, но много чего умеет". И точно. Как рукой сняло. Понажимал мне, и всё. Забыла я про спину. И ведь что интересно, ломило поясницу А пальцем он мне в пятки тыкал. Ну ты скажи, какая странность? Кто такой Русик? быстро спросила я. Сделайте божеское дело, расскажите. Может, и мне страдания облегчит. А чего же не разобъяснить? охотно зачастила Таня. Никакой тайны тут нет. Руслан, сын Елены Тимофеевны. Она его не знаю, мы от кого родила. Уж намучилась с парнем. Я тут всю жизнь двор мету. Жильцов на перечот знаю, кто с кем, когда и как. Росла Анне Елене Тимофеевне тяжело достался. Хулиганист и очень был. Учиться совсем не хотел. Она из-за парня каждый день в школу бегала. Вот позору наелась. Сама ото женщина положительная, богатая, портнихой работала. Только не в ателье. Клиентура у Елены Тимофеевны своя была. Платили, видать, отлично.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 Только загнали моего мальчика на край света, в Хабаровский край, на китайскую границу. Никаких городов рядом нет, одни деревни, а в них сплошь китайцы живут. Письмо 2 месяца идёт. Ну-ну. Попыталась успокоить Карпову Таня. Может, и хорошо, что в захолустье, соблазнов меньше. А то ещё вдалики от пригляда запьёт или загуляет.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 Ваш-то какой вырос? Скоро женится, детки народятся. Елена Тимофеевна покачала головой. Всё-то у нас не слава богу. Сейчас чего? Искренне изумилась Таня. Ни пьёт, ни курит, с девками не шляется. И тут Елена Тимофеевна принялась жаловаться. Руслан или как его все звали Русик, во время службы в армии свёл знакомство с китайцем, который занимался целительством. 2 года Сяоцзы обучал Руслана всяким премудростям. Парень оказался послушным учеником. Русик его называет учителем и слушается во всём. Вздыхала Карпова. Раз в 3 месяца навещать летает. Деньги огромные на дорогу тратит. Этот Сяоцзы ему всех заменил. И ведь что внушает Руслану? Друзей иметь плохо, жена зло, дети не нужны. Если хочешь овладеть тайнами целительства, живи один. Русик совсем другим стал. Мясо не ест, алкоголь не пьёт, молится каким-то не нашим богам и ходит босиком. Ну что за напасть? Лучше бы хулиганю, понятней как-то. Во дворе тоже начались пересуды. Да и каким образом их можно было избежать, когда Руслан в тридцатиградусный мороз совершенно спокойно выходил из подъезда в одной футболке? и в Вьетнамках на босу ногу. Естественно, его посчитали сумасшедшим. Но потом произошёл случай, мигом изменивший общественное мнение в пользу Русика.